Мальчишечка-лёлик. Общая схема выглядела так. Создать открытую компанию, выпустить внушающие абсолютное доверие акции, продать их населению, наполнив компанию живыми деньгами, а потом обменять контрольный пакет компании на контрольный пакет завода. Вроде бы просто, но за простотой, скрывались серьезные проблемы понятно что денег надо собрать много очень много потому что иначе контрольный пакет завода не заполучить значит нужно распространить несколько десятков миллионов акций десятки миллионов человек отдадут деньги и следовательно станут совладельцами компании Взаимный обмен акциями предметом обсуждения быть не может, поэтому необходимо любыми путями заблокировать вероятное противодействие. Дальше. Люди, которые рассчитывают на будущие дивиденды, в стране не так уж и много. Есть, конечно... Но столько не наберется. Акции станут покупать в нужном количестве только в том случае, если они будут представлять собой высоколиквидный товар. То есть товар, который можно купить и тут же перепродать с немалой выгодой. А значит, перепродажа этих чертовых акций должна происходить с той же легкостью, что и приобретение. Вот тут-то и была зарыта собака законодатели, чтобы им тысячу раз пусто было, крича на всех углах, что в стране отсутствует необходимое правовое поле, успели-таки принять мерзопакостный закон об акциях, как будто нет других более важных проблем. И вставили в него обременительное требование, чтобы любые выпускаемые акции были обязательно именные. Это означает следующее: на каждой бумажке называемой акцией, должно быть указано имя ее владельца. Однако именной характер ценной бумаги означает также и то, что человек, купивший акцию, уже не сможет перепродать ее немедленно за ближайшим углом. То есть, конечно, сможет, но для этого ему понадобится хватать следующего покупателя за шиворот, проверять, есть ли у него с собой паспорт, и тащить в специальное место, где имя старого владельца будут вычеркивать, а имя нового вписывать. Не приведи бог! А ну как, покупатель не захочет идти? Или продавец не захочет светиться? В общем, так подвел черту Платон. Хотите, ночуйте здесь, хотите, стойте на голове, но не может такого быть, чтобы мы не нашли в этом чертовом законе дыры, разрешающей выпуск акций на предъявителя. Не именных, а на предъявителя. И чтобы ходили они по стране так же свободно, как деньги, как рубли, или даже как доллары. Вначале было слово. И слово было Богом. «Изволите дыру в законе, Платон Михайлович. пожальте вам дыру. Акции продавать не будем. Будем продавать бумаги, удостоверяющие, что их владелец имеет право в любое время обменять эти бумаги на акции, причем свободно и бесплатно. Уловили? Про такие бумаги в законе не сказано ни слова. А что не запрещено, то... Правильно. Разрешено. И обращаться на рынке будут именно эти бумаги, а не какие-либо иные. Причем важен вот какой момент. Прошу внимания. Человеку должно быть выгодно не менять наши бумажки на акции как можно дольше. Как этого добиться? Ну, то, что человек в любой момент может свободно избавиться от бумажек и получить деньги, это само собой. Однако не вредно сразу обусловить следующее. Поменял он бумажку на акции, не поменял. На выплату дивидендов это никак не повлияет. Подошел срок, шлепает клиент, к примеру, в сберкассу, показывает наш фантик и получает свою долю в прибылях. Можно даже среди владельцев фантиков лотерею проводить. Скажем, машины разыгрывать, но с условием. Машины только по фантикам. Поменял фантик на акцию, все, халява кончается. Это значит, что акционеров у нас будет ты да я да мы с тобой. Плюс завод. Когда операция завершится, мы-то и будем принимать решения, а остальные пусть до этого времени посидят с фантиками, лучше всего, если наши бумажки так при них и останутся. Но есть один принципиальный момент. Никаких обещаний о выплате невероятных дивидендов. Наоборот, честно сказать, что скорой прибыли не обещаем. И второе. Собранные деньги должны быть целы. В любой момент времени. Целее, чем в швейцарском банке. Иначе никогда не отмоемся. Если по этим позициям мы договариваемся, можно начинать работать. Договорились мгновенно. Даже удивительно, с какой легкостью эта схема проскочила через все мыслимые инстанции. Через Минюст за неделю. «Через Минфин за неделю?» «Ну, там, правда, поежились. Вы представляете, — сказали, — ребята, какую брешь вы открываете? А ну, как у вас идею скопируют и начнут с народа деньги стричь?» Черт с ними, пусть копируют, а милиция на что? Прокуратура?» «Вы вот здесь черканите, что закону не противоречит». «Пожалуйста». Дольше всего мурыжили в центробанке. Какой-то умник додумался до того, что в стране создается валюта, имеющая параллельное хождение, и уперся, как баран. Пришлось дождаться момента, когда умник ушел или был отправлен в заслуженный отпуск. Он, конечно, вернулся, да уже поздно было. А вот с самими бумагами пришлось повозиться, не приведи Господь. Решили, что они должны быть красивыми, солидными, со всех сторон защищенными, Словом, в лучших традициях. Специально простудировали книгу «Ценные бумаги государства российского». Наконец договорились, что для фантиков сделают специальную бумагу, где-то во Франции, такую бумагу, на которой любые деньги можно печатать. И чтобы ни в прошлом, ни в будущем ни у кого такой бумаги не было спецзаказ только для данного случая а на самих бумагах чтобы портреты всяких капиталистов и просто известных людей Генри Форд, Алексей Путилов, Альфред Нобель, Христофор Колумб, Натан Ротшильд и так далее художник нужен где художник нашли случайно В рекламное агентство Платон забрел, потому что ко всем вопросам, связанным с фирменным стилем, относился архисерьезно, стиль — это лицо компании. На переговоры был приглашен какой-то мальчишечка с косичкой, который скромно сидел у стены, внимательно прислушивался и что-то чертил у себя в блокноте. А когда разговор закончился, мальчишечка подошел к Платону и сунул ему листок с набросками. Платон посмотрел на рисунки и расхохотался. Мальчишечка со смешным именем Лёлик изобразил Платона на броневике с вытянутой рукой, в которой была зажата кепка, потом на трибуне и ещё на субботнике с бревном. Было забавно и очень похоже. «Ленин-то здесь при чем отсмеявшись, спросил Платон. «Потому что СНК...» Лёлик пожал плечами. Не знаю. Так нарисовался. Возьмите, это вам на память. В офисе Платон показал рисунки Ларе. Тот покрутил листок в руках, хмыкнул и вернул Платону. Через две недели глубокой ночью в квартире Лелика раздался звонок, оторвавший юного художника от ещё не протрезвевшей, а потому особо активной сослуживицы. Чертыхнувшись, Лелик снял трубку. — Здравствуйте, — сказали на другом конце провода. — Платон Михайлович хотел бы переговорить. Лёлик терпеливо держал трубку, поощрительно поглаживая сослуживицу по голове. Через минуту он услышал знакомый голос. Ладон Михайлович приглашал его немедленно явиться навстречу. Судя по всему, категория времени имела для СНК чисто умозрительное значение. Вырвавшись из объятий недовольной девушки, Лёлик пообещал скоро вернуться и наверстать упущенное, быстро оделся, поймал такси и прибыл по нужному адресу. Так он узнал, что СНК намеревается выпустить собственные ценные бумаги. Изготавливаться они будут в Швейцарии, на фабрике, которая находится под Цюрихом и печатает немного, ни немало ни настоящие швейцарские франки. Предполагается выпустить десять номиналов этих бумаг. Они будут отличаться друг от друга изображенными на них портретами великих людей. Лёлику поручается чрезвычайно важная миссия. Он должен сделать все десять макетов, записать их на компьютерную дискету слетать на два дня в Швейцарию, вставить эту дискету куда положено, получить пробные оттиски и вернуться с ними в Москву. За каждый макет – тысяча. Пребывание в Швейцарии за счет СНК, плюс премиальные, о которых будем разговаривать отдельно. Годится? Когда художник поинтересовался, кто будет договариваться о командировке с его начальством, Ответ был довольно резким. «Это ваша проблема». Подумав, Лёлик согласился. «Такие деньги плюс Швейцария. В общем, можно и заболеть на два-три дня. А чьи портреты надо рисовать?» Ему дали список и поинтересовались, когда будет готово. Лёлик начал размышлять. «Ну, день-другой на то, чтобы...» Где-то добыть их изображение, по два дня на портрет, меньше не получится, дня четыре на изготовление дискеты. Короче, за месяц можно уложиться. Как ты сказал? Месяц? Ты что, сдвинулся? Неделя на все. Найми десять человек, пусть рисуют» лелик попытался объяснить что в таком случае портреты могут оказаться разностелевыми, нехорошо с но ему ответили хрен с ними со стилями не об этом сейчас думать надо договорились или нет если договорились то вот комната в которой он будет работать вот администратор он будет исполнять все поручения лелика а вот официанты которые будут его кормить и поить днем и ночью а вон там по лестнице спальня где он сможет отдыхать. Три тысячи задатка. Виза есть, нет? Давай сюда паспорт, начнем оформлять. Только на третий день, потея над портретом древнегреческого бога Гермяса, покровителя коммерсантов, Лёлик вспомнил, что дома его дожидается подруга, так и не добившаяся искомого удовлетворения. И ему стало тревожно, но потом он отвлекся к середине недели портреты были готовы ничего кроме отвращения продукт коллективного творчества у лелика не вызвал известный меценат и капиталист сава морозов производил впечатление много и тяжело пьющего человека колумб был изображен в виде профиля на медали а билл гейтс один из основателей корпорации Microsoft выглядел совершеннейшей копией покойного киноактера Юрия Богатырева. На всякий случай Лёлик показал портреты Платон Михайловичу. Тот жутко расстроился. — Что можно сделать? — спросил Платон, озадаченно взирая на испятое лицо Савы Морозова. — Нужно еще время? — боязливо вякнул Лёлик. — Ну, хотя бы дня три. Платон задумался. — Это плохо, — сказал наконец он. — Очень плохо. — Два дня максимум. Договорились? Я прямо сейчас говорю, чтобы брали билет на Цюрих. Там тебя встретят. Когда до самолета оставалось три часа, Лёлик все еще сидел за компьютером. Платон поначалу каждые двадцать минут выскакивал из кабинета, смотрел на часы, бурчал что-то под нос, Затем начал подсылать к Лелику администратора, который стоял у художника за спиной, и действовал ему на нервы. Когда же Лёлик, наконец, вынул из компьютера последнюю дискету и потянулся за сигаретой, его тут же подхватили под руки, запихнули в машину, бросили в открытое окно паспорт, деньги и билет на самолет и отправили в аэропорт. Все облегченно вздохнули. Но, как оказалось, напрасно. «Кто его провожал?» — бушевал Платон, когда на следующий день Лёлик позвонил из Цюриха и сообщил, что Шереметьевская таможня отобрала у него все десять дискет с макетами, а без них Лёлик ничего сделать не может. «Кто контролировал? Выгоните его отсюда к чёртовой матери немедленно, чтобы я его больше не видел!» «Кто у нас есть на таможне?» Срочно соедините меня с... Ну, с этим. С Федором Федоровичем. Быстро. Единственным человеком, у которого была многократная швейцарская виза, и который мог без особых проблем немедленно вылететь в Цюрих, оказался Сысоев. В Цюрихе встретишь этого парня в аэропорту инструктировал Виктор Платон, крутя в руках пакет с дискетами, спасенными Федором Федоровичем. Отдашь ему. Скажи, что у него два дня. Потом садись на поезд до Берна. Тебя встретит Штоер. Пусть подпишет вот эти бумаги. Позвони мне из гостиницы и утром вылетай в Москву. А как я через таможню пройду? Поинтересовался Виктор, отбирая у Платона конверт. — Тебя Федор Федорович проводит, — отмахнулся Платон, — через депутатский зал. Там все будет нормально. В аэропорту Цюриха Виктора встретил пьяный в дым Лёлик, который с трудом узнал московского эмиссара, а узнав, полез целоваться. — Я офигеваю! — молол Лёлик заплетающимся языком. — Просто офигеваю! Самолёт! Балдеж! Как называется? Свиссер, блеск. Только сел, подходят, спрашивают перед взлетом, чего будете пить? Потом опять подходят, чего на аперитив будете? Перед правым поворотом, перед левым поворотом, перед посадкой балдеж. В гостинице поселили номер три комнаты, все бесплатно, но, ну, мужики, вы даете. Ну, вы крутые, дискеты привез. Виктор передал Лелику конверт с дискетами, тот небрежно сунул его в карман куртки и помахал рукой двум размалёванным девицам, сидящим в баре. — А это кто? — спросил Виктор, с недоверием покосившись на девиц. — Это наши! — махнул рукой Лелик. Студентки из Казани. Отстали от группы, голодают. Я их у себя поселил. Пусть подхарчатся немного. А чего три комнаты же? Слушай, а ты мне долларов сколько-то не подбросишь. На кисточке, краски хочу пару пейзажей написать. Вернувшись в Москву с подписанными у Штойера бумагами, Виктор обрисовал Платону впечатление от встречи с Лёликом. Платон встревожился. Говоришь, пьет и девки? Черт, надо срочно связаться с фабрикой узнать, чем он там занимается. На фабрике ответили, что господин художник заходил утром, побыл полчаса и обещал к вечеру появиться снова. С дискетами все в порядке. Но они сделаны не совсем по стандарту, поэтому пришлось пригласить специального программиста, который их переделывает. А господин художник контролирует процесс. Что ему передать? то взвыл Платон? — Процесс контролирует. — Найдите его в гостинице. Отыскать Лелика в гостинице удалось только на третий день. А до этого на звонке отвечал игривый девичий голос. Лелик был трезв и сумрачен. — Ну что я могу сделать, Платон Михайлович? — осведомил он, дослушав Платона до конца. — Я же не виноват, что у них стандарт другой. Он у них уже сто лет другой, откуда я знал Они взяли человека, он ездит за пятьдесят километров Я вообще тут обалдеваю С восьми до десяти они пьют кофе Не моги тронуть Так что я прихожу к десяти, когда этот тип садится за компьютер Полтора часа посидит обед, это у них святое До полвторого обедают Потом опять кофе пьют Еще час поработаю и шабаш. Четыре часа конец рабочего дня. В одну секунду пятого уже ни одного гада нет. Я ему намекнул, что хорошо бы вечерком посидеть, за два дня все и ли бы. Так он на меня посмотрел, как на недоделанного. Ну, Откуда я знаю, когда закончим? При таких темпах, Платон Михайлович, еще недели как минимум. — Платон Михайлович, тут такое дело. Они мне говорят, что с завтрашнего дня я за гостиницу должен сам платить. А у меня... Понял? — А, понял, понял. Спасибо, Платон Михайлович. Большое спасибо. — Как зовут? — Штоер. Большое спасибо. — Но когда Ронни Штойер. Швейцарский партнер инфокара появился в Арау, чтобы заплатить за гостиницу. Лелика ему сказали, что господин художник выехал и не сказал куда. Штоер тут же позвонил на фабрику. Ему сообщили, «О, господин художник перебрался в Цюрих и появляется дважды в день. Утром уже был, теперь ждем к вечеру. Ронни посмотрел на часы, плюнул и вернулся в Берн, оставив на фабрике свой телефон. Лёлик прорезался через десять дней. Он позвонил в инфокар из Шереметьево и заявил, что всё готово. Пробные оттиски он привёз, но нет ни копейки, чтобы выбраться из аэропорта. За Лёликом послали дежурную машину. Юный художник... Выглядел довольно жалко. Он весь как-то передеркивался, почесывался, был грязен и небрит. Левую щеку украшали три длинные параллельные царапины. Дышать Лелик старался в сторону. Интересно, как его пустили в самолет? Поинтересовался Ларри, когда Лелик, отдав оттиски и подарив Платону, 50-граммовую бутылочку водки из гостиничного мини-бара отбыл домой. Лёлик вернулся в Москву как раз в то время, когда война с несговорчивым клерком из центра банка была в самом разгаре. Платон плел многоходовые интриги и смотреть оттиски было некогда и некому. Когда же клерка удалось отвести в сторону и Платону сообщили, что последняя виза получена, а документы понесли руководству на подпись, он развернул оттиски и ужаснулся. Нет, портреты были в полном порядке, но три заветные буквы С Н были написаны не тем шрифтом, который заказывали, не шрифтом первых дней советской власти, все еще вызывающих романтическую ностальгию, а отвратительными черными готическими буквами с заостренными засечками. Никто, кроме Платона, на такую мелочь не обратил бы и внимания, но для главы Инфокара она имела принципиальное значение. Так. — сказал Платон, отбушевав. — Витька, ищи этого дюрера, полетишь с ним, глаз не спускай, даю три дня. Доставленный посреди ночи Лелик объяснил, что нужной гарнитуры в компьютерной библиотеке шрифтов нет и нигде не было, никогда. По каковой причине три заветные буквы? Пришлось бы изготавливать на компьютере вручную по точечкам, а это совершенно дикая работа, на которую в сверхтяжелых швейцарских условиях не хватило бы никакого времени. Посему он, Лёлик, принял решение подобрать хоть сколько-нибудь похожий шрифт. И вообще... Лёлик очень признателен и инфокару, и лично Платону Михайловичу за интересную работу и возможность побывать в прекрасной стране Швейцарии, но больше он туда не поедет, ни за какие коврижки. Потому что от всей этой затеи он жутко пострадал. Во-первых, у него серьезные проблемы дома. Когда его первый раз притащили в инфокар, и сразу запрягли, Лёлик как-то забыл, что у него в квартире осталась девушка, а уезжая, он квартиру машинально запер. В общем, квартиры, считайте, нет, то есть стены ещё существуют, и входную дверь он почти починил, но жить там нельзя. Во-вторых, Лёлик выпросил на работе неделю, А не было его больше месяца. И его уволили ко всем чертям, даже не заплатив того, что причиталось. Ну да это бог с ним. Дело в том, что сейчас Лелик уже устроился в новое агентство, к американцам, где ему платят втрое больше. И работает он там всего неделю. А что такое три дня по-инфокарски или, если угодно, по-швейцарски, он уже знает и рисковать новым местом никак не хочет. Есть еще третья причина. Лёлик не стал о ней распространяться, но было, в общем, понятно, что у него возникла определенная медицинская проблема, и он должен регулярно посещать лечебное учреждение.